Южная компания. Судя по тому, как долго пришлось Батухану восполнять убыль в людях и лошадях, первый русский поход обошелся монгольской армии недешево. Пришлось восстанавливать боеготовность переевших туменов, обучать новых воинов, дожидаться подкреплений. Вторая стадия войны, целью которой была вся Европа, требовала больше войск, чем покорение Руси. В течение следующего, 1239 года, Монголы ограничились усмирением неспокойных северокавказских племен. Понадобилось укрепить тыл. С той же целью добили старого врага, хана Котяна, который теперь окончательно ушел из родных степей и увел остатки своей орды, 40 тысяч человек, к венгерскому королю. Какие-то небольшие отряды заглянули в пограничные районы Владимирского княжества, но жители заранее узнали о приближении монголов и в ужасе бежали прочь. Единственным более или менее серьезным военным предприятием этого периода был поход на Чернигов, но сам Бату в этой экспедиции не участвовал. Лишь один из Ольговичей, потомков Олега Гориславича, того, что когда-то привел на Русь половцев, издавна владевших этой областью, князь Мстислав, осмелился вступить в бой, но был разбит, а город быстро пал. Сам черниговский князь Михаил Всеволодович сидел в Киеве и выйти оттуда не решился. Однако, когда монголы отправили к нему послов, предлагая сдаться, этот вспыльчивый властитель приказал посланцев умертвить. Затем, уже зная, какие последствия будет иметь этот поступок, Михаил не стал дожидаться возмездия и уехал из Киева в Венгрию, где понемногу скапливались беглецы от монгольского нашествия. На отношении русских историков к фигуре Михаила Черниговского сильно сказалась его мученическая кончина, до которой мы еще дойдем, и последующая канонизация, но вообще-то этот князь не отличался ни храбростью, ни дальновидностью. Неудивительно, что свою вторую кампанию, целью которой было завоевание всей Европы, Батухан начал именно с Киева. К этому времени городом владел Даниил Галецкий, государь осторожный и рассудительный. Он не повел на монголов свое сильное войско, а предпочел отойти, рассчитывая, что основное направление монгольского удара пройдет мимо его столицы Галича. Киевским гарнизоном остался командовать Тысяцкий Дмитр. Здесь у разных историков встречаются расхождения. Кто-то относит эпизод с убийством послов к событиям именно этого, а не более раннего периода. Однако это маловероятно, и скоро мы увидим почему. Город окружила вся монгольская орда. И нельзя было голоса слышать от скрипения телег его, отрево множество верблюдов его, ржание стат коней его, и была вся земля русская наполнена воинами, пишет галецко-волынская летопись. Китайские осадные орудия сокрушили стены, но Дмитр не сдался и бился до последнего. Вместо захваченных стенки являне возводили новые линии обороны. Наконец, 6 декабря пал последний оплот Богородичный собор. Должно быть, стойкость защитников была поистине героической, потому что Батухан нарушил всегдашнее правило уничтожать сопротивляющихся до последнего человека. Известно, что раненого и захваченного в плен Дмитра хан не только помиловал в уважении к его доблести и не убиши его мужество ради его, но оставил при себе. Если бы монгольских послов умертвили по приказу Дмитра, такого, конечно, не произошло бы. Вскоре после взятия Киева монголы достигли западного края русских земель. Они разорили половину галицкой земли, не получив отпора от князя Даниила, который на это время, как и многие, перед ним удалился в Венгрию. Но надолго монголы в Западной Руси не задержались. Летописец считает, что этот Тысяцкий Дмитр, пользовавшийся у Батыя уважением, убедил хана двигаться дальше. А дальше начиналась уже, собственная Европа. Новые земли, новые враги, новые походы. Некоторые чингизиды сочли, что их обязательства теперь выполнены, и повернули назад, уводя с собой свои отряды. Гуюк-хан и Мингу хан вернулись домой и расположились в своих ордах. Вот и все. Таким бодрым восклицанием заканчивает Рашид один свой рассказ о самой трагической странице нашей истории. В На самом деле, вот и все. Прежняя Русь прекратила свое существование.